Глава девятнадцатая. Ссора. Вирна Мейс, «Если бы у меня была возможность круглосуточно есть, наверное, я бы ей воспользовалась, хотя не уверена, что сработало бы, потому что даже в бабочке я думала о нем, о том, как мы сидели в вип-ложе. Точнее, я сидела, а он лежал, глядя на меня потемневшими глазами без беспривычного огня». Но ничего глубже этого взгляда я еще не видела. Даже тогда, в Эрлате, перед тем, как он меня поцеловал. Дома без сестер слишком тихо и одиноко, но я почему-то спокойна. Удивительные чувства, идущие откуда-то изнутри. Такое глубинное знание того, что все правильно, и что если Кьярд сказал, что с ними все будет хорошо, значит, с ними все будет хорошо. Для меня это странно вдвойне потому что я не привыкла доверять. Первое и последнее доверие обернулось для меня самым неприятным уроком жизни. Но сейчас... Сейчас я даже не представляю, как назвать то, что со мной происходит. К счастью, вскоре мое внимание переключается на другое. Решение после бабочки заскочить домой и только после отправиться в Кейпдер, оказалось правильным. Меня накрывает тем самым, что Лейс называла женской неприятность». После горячего душа, который я себе позволяю по очень большим праздникам, читай «По таким дням». В остальное время приходится пользоваться еле теплым, даже когда стучишь зубами от холода. Я выхожу уже в более-менее вменяемом состоянии. Что удивительно, меня накрывает какой-то совершенно неоправданной радостью. Раньше Кейбдер был необходимостью. Приятными были разве что осознание того, что мне дает обучение встречи встреча с Алетой. К ней я так и не добралась из-за данного к Ярду обещания, которое так и не сумела выполнить. Сегодня между учебой и бабочкой точно поеду к ней. А еще, об этом я думаю совершенно серьезно, я должна попробовать снова. Нельзя оставлять Рагаину без помощи. И, наверное, эта мысль совсем дикая, но я хочу извиниться. За то, что так получилось, тем поцелуем, потому что противно мне не было. Пусть даже все это лишено смысла, я должна об этом сказать. Мысли об этом почему-то воодушевляют. А еще я зачем-то иду в комнату Лейс и нахожу там косметику. У меня не так много времени, и я совершенно не умею всем этим пользоваться. Но ресницы накрасить не так уж и сложно, правда? Можно еще немного губы, самую малость, и чуть-чуть подвести глаза. От этого я, правда, отказываюсь, когда стрелка уезжает куда-то вправо и мне приходится долго ее стирать. На остановке я запрыгиваю на платформу, радуясь очередному теплу. Наверное, теперь уже последнему, потому что скачки погоды в Ландархорне обычно заканчиваются бесконечно долгими холодами, но даже это почему-то сейчас не пугает. Странное дело, сейчас меня вообще ничего не пугает. Кажется, что у меня все получится, и что все будет хорошо. Это настолько необычное ощущение, что мне сложно сдержать улыбку и еще сложнее заставить себя не думать о том, что будет, когда я увижу Кьярда. Первой парой у нас стоит подводная зоология, поэтому в аудиторию я почти влетаю. Оглядываю ее, но его еще нет. Наверное, лучше подождать его за дверями, а когда увижу, вроде как сделать вид, что я роюсь в сумке или что-то вроде того. Разворачиваюсь и натыкаюсь взглядом на Рамину, который заходит в аудиторию. Привычно в окружении своей свиты и парни из компании Лайтнера. Дочь главного судья Ландархорна смотрит на меня свысока и улыбается. В глазах выражение, как будто я вымазалась в дерьме. Но даже это сейчас не может испортить мне настроение. Равно как и голосок одной из ее подружек. Этот синий цвет на ее волосах просто кошмарный. Такое чувство, что она макнулась головой в водоросли своей подружки. Найтра рассказывала. Именно так они выглядели на последнем издыхании. Она просто не представляет, что такое вкус. Ее подружка чуть не умерла от передоза, вы слышали? «Девочки, оставьте!» Этот снисходительный голос принадлежит двери. «Друзей не выбирают?» «Это уж точно», — говорю я. «Потому что, как по мне, так лучше краситься во все цвета радуги, чем дружить с убийцей». Их лица вытягиваются. Все до одного. Начиная с Рамины, на физиономии которой превосходство мигом съедает злость и заканчивает тем парнем, который был в их совместной с кярдом компании. Он почему-то бледнеет, особенно выразительно. Я прохожу мимо и даже не оборачиваюсь, когда одна из девиц демонстративно толкает меня плечом. Рамина считает, что победила? Она ошибается. Теперь, когда Митрий тает в безопасности, я значительно сильнее. Когда меня снова вызовут в полицию, когда мы встретимся с ней лицом к лицу, я уже не буду беспокоиться о них. В коридоре не так многолюдно. После выходных первая пара Кэбдера собирает разве что людей и тех верхов, которые действительно здесь, чтобы чему-то научиться. Что сюда привело Рамину, понятия не имею, но тут же выбрасываю ее из головы. Думать о ней сейчас совершенно точно лишнее. Я надеюсь, что Кьярд придет. Точнее, я уверена, что Кьярд придет. Потому что для него Рагайна тоже очень много значит. Потому что мы вместе делаем эту работу. И, наверное, почему-то еще. Это почему-то еще и толкает меня на глупость, когда я его вижу. Я даже не лезу в сумку, как собиралась. Просто шагаю к нему навстречу и говорю «Привет». Он смотрит на меня. А в глазах привычный огонь вверх. И я уже собираюсь сказать, что рада что с ним все в порядке, когда он просто проходит мимо. Наверное, этого стоило ожидать после случившегося. Но я не ожидала. Я вообще ожидала совсем другого. Поэтому, пока приходила в себя, он уже скрылся за дверями аудитории. Еще несколько мгновений я упустила, пока стояла и моргала на них. Матывая, они полностью запечатывали происходящее. Тем не менее, я шагнула следом за ним и почти влетела внутрь, когда столкнулась с Харом. Друг Лайтнера что-то набивал на тапите поэтому меня не заметил. Столкнулись мы больно, и ругательство выдохнули одновременно. «Верно!» «Хар!» — пробормотала я, высматривая Лайтнера в аудитории. «Прости!» «Ничего!» — ответила я, направляясь к ряду, на котором устроился он. Почти успела. В сторону меня теснил один из верхов из его компании. «Прости, детка! Здесь занято! Привет, Лайт!» «Привет!» Это точно относилось не ко мне. «Лайтнер!» Мой голос прозвучал, пожалуй, слишком громко. С этой минуты все присутствующие уставились на нас. Кьярд медленно повернулся. «Да?» «Нам надо поговорить!» Усевшийся рядом с ним парень присвистнул, но под его тяжелым взглядом тут же поднял руки. «Молчу! Дай пройти!» Пройти ему, разумеется, далее. Парня сдул с места. Акьярд шагнул к лестнице, сунув руки в карманы. Мы прошли мимо Хара, который проводил нас долгим пристальным взглядом. Взгляды остальных липли к нашим спинам. Да, не привлекая внимания, поговорить не получилось. Но сейчас меня это совершенно не волновало. «О чем ты хочешь поговорить, Мэйс?» — поинтересовался он. «О том, что случилось на берегу. Я подавила желание обхватить себя руками. И не только. — На берегу что-то случилось? — Кьерт приподнял брови. — Да. — Нет, ты просто в очередной раз меня кинула. — Это не так. — Серьезно? — Я действительно боюсь воды. Я глубоко вздохнула. Я хочу это исправить, но... — Забей. Он усмехнулся. — Я уже нашел того, кто действительно мне поможет. Последнее прозвучало как пощечина, или вроде того. Я правда хотела помочь. — сказала я. — Нет, Мэйс, ты хотела спрятать сестер. — Что? Да я даже не знала о том, что... — Ты опять собиралась меня прокатить. Фьерд шагнул ко мне вплотную, и глаза его, полной взятой взаймы силы, полыхнули. — Но когда я приехал, живенько передумала. Девчонки вроде тебя выживают, как умеют, а в сложившихся обстоятельствах вряд ли у тебя было время, чтобы выбирать. Твоим сестрам ничего не грозит, можешь не беспокоиться. Я свое слово держу. Только сделай мне одолжение. Будь так любезна. Больше ко мне не суйся. Идет?» Меня снова окатило ароматом его парфюма, холодного, как первая хрустящая налить, после чего Кьерт так резко шагнул в аудиторию, что зацепил меня плечом. Совершенно другое прикосновение почему-то отозвалось странным царапающим чувством. Но звонок уже загонял оставшихся студентов на лекцию. Я последовал за ними. Даже не сразу заметила, что Хар оказался впереди меня. Рядом ниже, но на том же самом месте. Поняла это только тогда, когда почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд и, подняв глаза, поймала улыбку, на которую не ответила. «Куда это наш старик делся?» Донеслось откуда-то снизу. «Он же никогда не опаздывает!» «Может, нам повезло и его Эрл отсдула в океан?» поинтересовалась одна из подружек Рамины. «Добрый ты динайра ты вообще видела его развалюху там только крамелинцев катать сам он тоже ничего не весит так что если отключить щит что будет если отключить щит рассказать она не успела потому что вошел Ньестер Олей. доброго утра, студенты произнес он окинув довольно редкие ряды собравшихся взглядом для вас у меня хорошие новости у всех кто не пропускает мои лекции «Будет возможность получить зачет упрощенно, для остальных не очень. И прежде чем мы перейдем к занятию, меня задержали в деканате по личной просьбе Ньестра Кьярда». Верх пристально посмотрел на него. «Вы по-прежнему настаиваете на том, чтобы я расформировал вашу группу? По-прежнему?» Процедил Кьярд и отвернулся. «Что ж, в таком случае...» Ниестер Олей посмотрел на меня. Не Мэйс, подойдите ко мне после занятий я дам вам другое задание а теперь кто то из подружек рамины хихикнул по залу пронесся шепоток я старалась не смотреть в сторону к ярда но взгляд тянуло туда как магнитом или глупостью которой мне при рождении щедро сыпали видимо откинувшись на спинку кресла он перебросился несколькими словами с парнями которые сидели рядом с тех пор как раскололась их компания Остались Рамины, девочки и Родрис, Лайтнер и мальчики, и Хар. Хар чуть ли не везде теперь сидел в одиночестве. Странно, что я вообще об этом подумала, потому что сейчас мне не хотелось думать вообще. Слова преподавателя ускользали. Я тщетно пыталась сосредоточиться на лекции и не могла. В конце концов поняла, что это бессмысленно, и подняла руку. я старолый! я могу выйти?» Верх посмотрел на меня, прищурившись. — Можете, не Мэйс. Главное, возвращайтесь. — Нам будет очень вас не хватать. Голос подружки Рамины догнал меня у дверей, за которые я вылетела стремительно. Пронеслась до ближайшего поворота, свернула к туалетам, и только оказавшись там, глубоко вдохнула и выдохнула. — Да, такой дурой, как я, не стать. Ей нужно родиться. Ополоснула лицо несколько раз, совершенно забыв о том, что брала косметику Лейс. Тушь некрасиво потекла, оставляя разводы. Пришлось тщательно ее смывать, и весь остальной макияж тоже. К едхам все. К едхам Лайтнера Кьярда. — Будь так любезна. Больше ко мне не суйся. — Да сдался ты мне. Я с такой силой ударила по раковине, что боль плеснула в ребра ладоней. Отозвалась в плечах. Ворвалась в уши странным тягучим звоном и хрустом. Я едва успела отскочить когда раковина разломилась на две части, а из подведенной к ней трубы в потолок ударил фонтан.